Лекция двенадцатая. О первом полете и втором свидании. День кажется прекрасным, если встаёшь с правильной ноги. Точнее, если засыпаешь в объятиях замечательного парня, бессовестно дрыхнешь у него в комнате вплоть до самого обеда, а тебя приходят ласковыми поцелуями. Вы, но в тот день с пробуждением повезло не всем. «Просыпайся, солнышко! Вечер на дворе!» Закричала я, открывая заслонку, разбегаясь и плюхаясь прямо на морду мясника. «Пью!» Очумело пропищал полусонный монстр, опомнился, прочистил горло и уже куда тверже рявкнул. «Ра!» Поднял морду, осмотрелся, никого не обнаружил и заподозрил подвох свел глазки в кучку и к своему полному неудовольствию обнаружил улыбающуюся во все тридцать два меня приветики помахала завру ворча что то крайне недовольное мясник поднял переднюю лапу подцепил меня указательным когтем и брезгливо скинул на пол в полуметре от своего спального места перевернулся сладко зевнул смежил веки но зло не дремлет. «Подъем!» Мясник коротко огрызнулся. Мэл, мне срочно требуется бочка с водой!» Завор накрыл голову лапами и застонал. И сделал это с таким видом, словно вот только что открыл для себя. Мир делится не только на сов и жаворонков, но и на неугомонных дятлов, которые не дают покоя ни первым, ни вторым. А через десять минут мясник уже стоял посреди пятачка в центре черного сектора и учился убивать взглядом. «И не надо так смотреть!» — оправдывалась я. «Это не моя идея! Думаешь, что мне хочется сдавать этот зачет по полётной практике? Думаешь, я не знаю, что ты никуда лететь со мной не планируешь?» Думаешь. Я уже не осознала, что вместо зачета ты устроишь мне нечто настолько ужасное и подлое, что оно войдет в историю позоров. Нет, не из вредности характера, как обычно, а исключительно мести ради. О!» Коротко рявкнул здоровяк, отвлекся на мою болтовню и пропустил момент, когда Тиграй опустил ему на загривок седло, а Глен и Фару подскочили снизу и защелкнули ремни под пузом звездокрыла Мясник дернулся вывернул шею убедился что мерзкая конструкция действительно там и медленно медленно обернулся ко мне ты только не психуй <ретье> откровенно запаниковала я шустро пятясь назад тише не все настолько плохо и а со скрипом отъехала откатная дверь пропуская декана факультета «Звездокрылов». Госпожа Магни вышла на улицу, оглядела строй адептов, уже предвкушающих зачет. Благосклонно кивнула потягивающимся заврам, чуть нахмурилась, глядя на то, как мясник гоняет меня по пятачку туда-сюда, скомандовала. «Все за мной!» и двинулась вперед. Адепты поспешили за ней, жадно ловя каждое слово инструкции по технике безопасности от самой Эрики Магнии. Полетная практика — это вам не семечки грызть», — вещала матриарх, держа путь к вышке для полетов. Тут надо учитывать множество факторов. Адепт должен быть моральный и физически готов прыгнуть с вышки. Он обязан уметь правильно группироваться и не орать, когда его хватает звездокрыл. Он вынужден сохранять присутствие духа и обладать хотя бы зачатками ловкости, чтобы после вскарабкаться в седло и в процессе не свалиться с Завра повторно. Адепты кивали. Адепты смотрели на нее влюбленными глазами. Адепты трепетали. И только я пыталась догнать основную группу. Да, звездокрылый прекрасно видят в темноте. Да. Это пока единственный вид завров, который так сильно ориентирован на человека. Да, звездокрыл никогда умышленно не причинит вам вред. Тот ее взгляд нашел меня, шумно хватающий ртом воздух и придерживающий руками нестерпимо колющий бог, переместился к недовольной морде мясника. — Ты, дружок, во всех смыслах особенный, — не то похвалила, — не то опустила его госпожа Магни и вскинула руку. «Но!» Адепты факультета «Звездокрылов» дружно вздрогнули и прониклись моментом. «Запомните, смертники, в мире больше всего не тех, кто погибает от болезней, убийств или природных катаклизмов». Она сделала паузу и обвела нашу малость, струхнувшие ряды цепким взглядом человека, повидавшего чересчур много на своем веку. Глупость. Вот, верная подружка чудесной женщины с косой. Поэтому отключаем оралку и включаем соображалку. Все ясно? Отлично. Вставляем в ухо тестовые образцы наушников, которые любезно смастерил для нас магмех. Потом напишите впечатление от пользования этими штуками, а ты, смертница, кивок на меня. «Отнесешь и сдашь нашу обратную связь по прибору господину Клеба. Ну? Чего застыли? Первый пошел. Живо, живо! Я не планирую скучать здесь до самого рассвета». И первый действительно пошел. Точнее, упал. Да-да, просто разбежался и с криками ужаса прыгнул с вышки. За ним побежал новый адепт факультета «Звездокрылов». И еще, и еще. Нэш, «Тебе особое приглашение нужно!» Поторопила госпожа Магни, когда очередь дошла до меня. Вернее, больше никого на площадке не осталось. Я сглотнула, ставила наушник в ухо и с надеждой глянула в ночное небо. Из одиннадцати завров сейчас в небе кружило только семеро. Кракины тьма погибли из-за астрид. Бестия еще и сама-то толком не научилась летать. Приговор дежурил на земле, ловя зазевавшихся адептов. Кровавый, убийца, карачун, мракобес, душегубка, смертушка. И почему таким добрым заврам дали настолько устрашающие имена? — Ага, вон и мясник. — Ну же, ворчун, я верю, что ты можешь быть душкой. Не сильно хочешь, это да, но точно можешь. Давай, друг, не подведи меня. — Нэш. Не вынуждай меня применять педагогический пендель!» Устало попросила Эрика Магни. Все, медлить больше нельзя. Я разбежалась, расставила руки, сделала шаг за край и... И! завопила на всю округу. Нет, конечно, разбиться никому из нас не грозило по трем причинам. Первая черная форма адептов с россыпью звезд на руках и груди делала нас похожими на драконят, а малышню звездокрыло опекали, холили, лелеяли и терпели абсолютно все выходки. бестие тому живое доказательство. Вторая — в наших комбинезонах имелось что-то вроде тканевых перепонок между ног и рук для планирующего полета. Третья — это сама Эрика Магни. Вот уж не знаю, каким образом ей удавалось общаться с огромной стаей завров, проживающих на острове, Но приговор послушно дежурил у самой земли, готовый бережно ловить нас в случае чего. У меня же имелась еще и четвертая причина — свой завор. По крайней мере, так я думала, делая шаг в пустоту и отправляясь в недолгий полет. Мясник проводил меня заинтересованным взглядом, но даже крылом не дернул, чтобы спасти. Пришлось планировать, ругаясь, возвращаться на вышку и прыгать еще раз и <крики> повторный вопль вышел ничуть не тише предыдущего на третий раз у кровавого сдали нервы и он перехватил меня прямо в полете сжал поперек тулвища, сделал несколько мощных ударов крыльями поднимаясь выше и выравнивая полет а потом дернулся от боли и внезапно разжал обожженные лапы клиня на чем свет приобретенную ядовитость Я пролетела несколько метров и... «Ауч!» — пробосил Глен, не от небес подобной щедрости. «Прости!» — крикнула я, скатываясь со спины адепта и оказываясь на спине Завра. Пробежала по теплой шкуре, прыгнула, вновь устремилась к земле, вереща, испуганно размахивая руками и зовя мамочку. Но вместо мамочки на помощь пришла Смертушка. Маленькая драконица схватила меня за ногу, обожглась и с испуганным визгом запулила адептку по широкой дуге вверх. Меня трижды перевернуло в ночной прохладе воздуха, прежде чем подлетевший убийца успел подставить крыло и ловко забросить к себе на спину. Убийца был взрослым завром, чья шкура уже стала плотнее и не так чувствительна, как у остальных звездокрылов. Мои прикосновения не обжигали его настолько сильно, как остальных, но, судя по тому, как вздрагивало большое и сильное тело, я причиняла ему зуд, который с каждой секундой становился все более сильным. С кряхтением поднявшись на четвереньки, я попыталась доползти до седла, чтобы снизить прямой контакт. То ли я такая ловкая, то ли завр дёрнулся, но вместо того, чтобы доползти до седла, Я задом наперед, точно по горочке, съехала по хвосту и вновь устремилась навстречу земле. «Адептка трэш! Тьфу ты! Нэш грек тебя через кромысло! Ты что творишь?» Услышала в наушнике голос декана. «Это не я!» — заорала, а может, только подумала я, потому что в следующий миг заметила приближающегося карачуна. «Ой, мамочка, опять!» Завор. Был уже в какой-то паре метров от меня, когда мясник издал нечто отдаленно напоминающее «Уйда, дайте ее уже мне!» и подрезал Завра. Огромные лапы сжались на моей талии, дернули вверх. — Да! — радостно завопила я и нервно расхохоталась, чувствуя невероятное облегчение. — Ты все же меня поймал! Мясник насмешливо фыркнул, Но я не стала спорить и просто прижалась к большой и сильной лапе ворчуна, а после решительно полезла в седло. «Ну всё, вор ты попался!» Судя по хитрой морде, попалась определённо и точно я. В ночном небе Звездокрыл перестал вести себя как большой недовольный завор с отвратительным характером и устроил мне Родео на разъярённом быке. Едва я успела щелкнуть страховочным ремнем, надежно удерживающим в седле, как мне были продемонстрированы все три удовольствия от катания: бочка, штопор, волна всем телом, резкий разворот на 360 градусов, свободное падение спиной назад. Мясник! воскликнула очень злая я. Вираж и отчетливое чувство нарастающей паники. Так, все, стоп! Закричала, уже не пряча раздражения. «Стоп, я сказала!» Мясник только ехидно рыкнул, мол, что, укачала? Уже? Ну вот, а я только начал входить во вкус. «Не вынуждай меня!» Опустилась я до банальных угроз. Но Завор снижаться и не думал. Знай себе, крыльями работал, да хвостом подруливал. Пришлось набрать побольше воздуха и рявкнуть. «Пру!» Звездокрыл от удивления перестал махать крыльями цвета ночи, и мы дружно провалились в воздушную яму. Но я не хотела останавливаться на достигнутом, и ехидно продекламировала детский стишок. «Ты беги, моя лошадка, цок-цок-цок!» Лошадка извернула шею, глянула с задумчивостью, в которой откровенно сквозил страх, что у жалкой двуногой От переживаний поехала кукушечка. Я открыла было рот, чтобы возразить, но тут наушник в ухе тихо пискнул и ожил. «Внимание!» — узнала я голос Эрики Магни. «У нас поисковый вылет. В 10 километрах от архипелага Берег Костей затонула прогулочная яхта. На борту двенадцать человек, двое из них дети. Всем адептам, что находится сейчас в воздухе, «Сгруппироваться и следовать за приговором. Повторяю». Я быстро дотронулась до наушника, отключила его на время, зажмурилась. Зная характер ворчуна, никто и слова не скажет, если мы просто спустимся на землю. Никто не осудит, если мы с мясником не присоединимся к поискам и спасению. Никто даже взглядом не упрекнет. Никто и никогда. Другие звездокрылы не смогут вести меня. А значит, я останусь здесь на острове и с тоской буду смотреть на друзей, пока те не станут просто точками в ночном небе. Сделала глубокий вдох и почувствовала то самое состояние холодного разума, что накатывало в самые сложные моменты, в моменты, когда необходимо мужество действовать. Я наклонилась вперед. Нет, практически легла на спину Завра. Положила ладони на черную чешую, сосредоточилась на этом огромном теле, услышала стук взволнованного сердца и мысленно попросила. «Мы должны их спасти». Мясник непокорно дернул своей глупой башкой. Судя по настрою Завра, он свято верил, что никому ничего не должен. Тем более идиотом, которые решили затонуть в океане. Но я была непреклонна. «Пожалуйста!» Звездокрыл протяжно выдохнул, демонстрируя все, что думает о нахальной двуногой, сидящей у него на спине. Круто развернулся, ворча себе что-то под нос, и начал догонять стаю, возглавляемую приговором, на котором сидела Эрика Магни. Тот вылет... Стал нашей первой общей победой. Моей и мясника. Поисковая операция не заняла много времени. Мы прибыли на помощь, вытащили из воды всех потерпевших кораблекрушения, донесли до катеров береговой охраны, сделали круг почета и вернулись в Академию Завр как раз к завтраку. Остальных адептов факультета «Звездокрылов» Эрика Магни отправила в столовую, а вот мне пришлось задержаться в чёрном секторе. «Ты большой молодец!» — шептала я мяснику, без сил рухнувшему на постели с соломы. «Мы еще им всем покажем!» Подозреваю, что Завр действительно хотел что-то показать, но не гипотетическим всем, а одной надоедливой мне. И было это комбинацией из трёх пальцев но малоподвижный образ жизни, плохое питание и сбитый ритм сильно сказались на его физической форме. Там, где Смертушка, самая маленькая из взрослых звездокрылов, играючи делала дополнительный круг, дабы убедиться, что мы вытащили из воды всех, с мясника сошло семь потов. Я проследила за тем, как он тяжело дышит и жадно пьёт. Покачала головой собираясь сделать замечание по поводу одышки, но завор мотнул мордой, мол, да иди ты уже. И я не рискнула. Махнув Тиграю, который за что-то тихо отчитывал помощника зоокухни, покинула ангар и побежала на завтрак, где к своему глубокому замешательству обнаружила две плотно сомкнутые створки. Странно, с каких то пор двери в столовую, обычно открытые нараспашку, Начали закрывать. Неужели бестия так достала господина Горячего, нашего замечательного повара, что тот решил забаррикадироваться? Или это вынужденные меры против Клары Небесной? Пожав плечами, я толкнула дверь, сделала шаг и была оглушена громом аплодисментов. Все адепты факультета «Звездокрылов» выстроились возле дверей во что-то наподобие живого коридора с широкими улыбками аплодировали мне. «Адриана! Адриана!» скандировали глен с фару. «Уи-уи-уи!» Звонко пищала бестия, размахивая над головой честно стыренным где-то половником. Здесь даже Эрика Магни была, стояла ближе к концу и сдержанно улыбалась. Я робко улыбнулась в ответ, прошла вперед. Замерла на середине вопящего и аплодирующего коридора адептов, обернулась вокруг себя, стараясь запомнить и вместить в сознание этот миг триумфа. «Ребята!» — растроганно шмыгнула носом. Точно по команде в едином порыве одногруппники рванулись вперед, окружили меня тесной радостной кучей малой и принялись прыгать, вопя ставшая нашим неизменным «Пил, пил, пил!» «Эй, звездокрылы, имейте совесть!» рявкнул господин бушующий. «Эрика, сделаем внушение, а то еще чуть-чуть, и мы тут все оглохнем!» Мы нехотя расцепились, решив не рисковать, и, не дожидаясь этого самого, которое внушение, все с теми же счастливыми улыбками поспешили к нашему общему столу. Я так вообще украдкой вытирала слезы и смущенно шмыгала носом. Ух ты! И как давно Рянка стала звездой факультета? спросил Хазенхау, сидевший с нами же. Сегодня Ряна заставила мясника летать, с гордостью сообщил фару, староста группы. Хэзенхау хмыкнул, это нему невзначай поднял руку со свеженькими татуировками, которые давали возможность поднять в воздух едожало, и скорчил насмешливую рожу. Да, это достижение, прям вау! Ты не понимаешь! горячо воскликнул Глен. Мясник же никому не подчиняется. Вообще! Он никогда не летал на вызовы вместе с остальными стражами, а тут Ряна не просто подняла его в воздух, но и говорила помочь. И они спасли из воды собаку, вот! выкрикнул раскрасневшийся Фару. Собаку? удивилась Власта. Всего-то! Скривился Эрик. «Это была крохотная такса!» — вступился староста. «Фиг увидишь в темноте!» «Ага, вот такая!» И Гленн выставил указательные пальцы, показывая размер пёсика. Власта с Эриком с недоверием уставились на руки парня. Если верить, то размер собаки не превышал размер учебной тетради. Быстро переглянулись и вопросительно уставились уже на меня, ожидая пояснений. Лично я до сих пор считала, что мясник не планировал спасать глупое четвероногое с телом сарделькой, а чисто из вредности намеревался сожрать утопленницу и чихать на то, что звездокрыла фрукторианцы. Но подавился в процессе и выплюнул очумевшую тявкалку на палубу катера береговой охраны. К слову, моська была крупнее, чем показал Глен. Но все это я не успела рассказать друзьям, потому что на плечи Легли сильные руки. Кристон подошел со спины, наклонился и сжал меня в крепких объятиях. Я тобой горжусь. Нежный поцелуй в чувствительное местечко за ушком и жаркая просьба. Не планируй ничего на вечер. Хочу тебе кое-что показать. У нас свидание? Также шепотом спросила я, поворачивая голову. Лучше. На губах Кристона появилась загадочная улыбка полное предвкушение. Я разрешила себе полюбоваться на то, как он покидает столовую. На широкую спину. На то, как он трижды оборачивается, чтобы еще разок посмотреть на меня. И только потом спохватилась. Кинула испуганный взгляд на стол преподавателей, облегченно выдохнула, не обнаружив там ни чересчур заботливого братца, ни матримониально настроенной матери — неревнивого хэт-танаша, и поспешно перевела взгляд на завтрак, который принесла для меня власта. У Подгорной был какой-то странный пунктик на еду, и я все собиралась выяснить, с чем он связан. Но то одно, то другое, то... «Эй, Риана!» — позвал Эрик, и я подняла голову от тарелки с хрустящими тостами и пышным омлетом с зеленью. Хазенхау сидел, скрестив руки на груди. Свою форменную куртку сине-жёлтого цвета он снял, оставшись в белой футболке с коротким рукавом. Сильные руки бугрились мышцами, выдавая напряжение. Глаза стали будто темнее, делая лицо парня как-то уж слишком серьезным. «Знаю, ты не просила у меня наставлений. И со стороны я вряд ли кажусь сборником дельных советов, но, тем не менее, ты должна знать». «Кристен — мой лучший друг». «Да что там, единственный друг, который когда-либо у меня был. Я уже давно считаю его своим братом, и...» Он подался вперед и понизил голос. «Короче, ты должна рассказать ему про Хэтта Наша». Я обвинительно глянула на потрясённую не меньше моего подругу. «Власта!» «Что Власта?» — возмутилась та. «Я ничего не говорила!» И мы обе... С подозрением уставились на северянина. Скажем так, друг моего друга навел для меня справки, напустил на себя загадочный вид Эрик. Я тебя сейчас тресну, пригрозила Власта, желая слышать подробности, а не отгадывать шарады. Хызенхау усмехнулся, обнял девушку за плечи и тут же стал сам собой, наглым и развязанным долбоклюем. «Крошка, ты же помнишь, как я прокололся в гостиной, когда ляпнул про твои волосы? Мне было так стыдно, что я попросил кое-кого собрать для меня информацию на материке. Я, может, и не семи пядей во лбу, но способен учиться на ошибках». «И как это связано со мной?» — вмешалась я. «Ну, я подумал, что этот кто-то может заодно разузнать и про девушку моего друга. Отчет прислали пару дней назад». И вот теперь я встал перед ужасным выбором. Кто мне дороже?» Власта больно ткнула его в грудь указательным пальцем. «Ты ни слова не скажешь кристону «Да?» «Да», — припечатала подгорная и добавила с угрозой. «Иначе я тебе так накостыляю, что три недели из лекарского крыла носа не покажешь». «Вообще-то я крепче, чем ты думаешь», — возмутился задетый живой северянин. «Я не шучу». «Понял, понял», — капитулировал Эрик, и пока грозная власта не видела, бросил на меня еще один предостерегающий взгляд. «Скажи ему». А я прикусила нижнюю губу и неуверенно кивнула. Нужна большая отвага и колоссальное доверие, чтобы открыть кому-то свою личную трагедию. А я не была уверена, что готова. Время до вечера... Пролетела как один миг. Я успела позаниматься у Юдао и заглянуть к Коде. Далее пришлось нести обратную связь по наушникам от адептов факультета «Звездокрылов» на Магмех и слушать лекцию господина Клебо. Адептка, Нэш, подозвал меня Джейсон Джон Клебо в перерыве, — «чтобы стать полноценным технопатом, мало ломать и подчинять себе магические приборы. Особенность вашего дара в том, чтобы ловить нюансы и замечать мелочи. Старайтесь быть чуткой адептка. С приборами, людьми, с окружающим миром». Я честно старалась, но пока лучше получалось быть сонной, чем чуткой и внимательной. Именно поэтому после обеда я решила устроить себе небольшой тихий час, компенсируя потерянное ночью время, и проспала до семи вечера. Проспала бы и больше, но соседке за стеной слегка взгрустнулась. С грустью ей помогала справляться музыка. Но так как слушать ее тихо девушка не умела, то от оглушительного рокота барабанов, визга гитар и завываний солиста страдал весь этаж. Музыканты до того остервенело терзали инструменты, что я сообразила, что кто-то пришёл, когда стук в дверь из деликатного тук-тук-тук костяшками пальцев стал грозным бам-бам-бам ударами кулака. «У тебя всегда так шумно?» — спросил Кристон, перекрикивая визгливый голос вокалиста, просачивающийся через дверь соседней комнаты. Я мотнула головой и улыбнулась, разглядывая гостя. Кристон сменил привычную форму факультета едожалов на простые черные брюки, белые кроссовки и синюю толстовку с тёплым капюшоном, поверх которой накинул черную куртку. Мне тоже захотелось хоть какого-то разнообразия, поэтому я перетрясла весь гардероб и вместо привычного черного комбинезона натянула джинсы, серый свитер-тунику с широким поясом и удобные полусапожки из мягкой замши. Музыканты за соседней дверью взяли короткую паузу, которой мы поспешили воспользоваться. Готово? Да, — кивнула я, хватая с крючка куртку и поспешно запирая дверь. Наше прошлое и единственное свидание вышло невероятным и запоминающимся. Кристон водил меня встречать рассвет и показал утренний ритуал небовзоров, самых изолированных завров академии. И теперь меня остервенело грызло любопытство. «Что же такого особенного придумал сероглазый выходец с острова Ио на этот раз?» Кристон протянул руку, осторожно переплел наши пальцы и подался вперёд. Я заворожённо следила за тем, как его лицо становится ближе, как приоткрываются губы, желая завладеть моими, и потянулась навстречу. «Дочка!» Я в ужасе отпрянула от Кристона, спиной врезалась в дверной косяк, но даже не почувствовала боли. Развернула голову и... Да, это определённо и точно была мама. Гордарика Нэш стояла в противоположной части коридора, и поза ее не выражала ничего хорошего. Руки уперты в бока, взгляд колючий, губы сердито поджаты, носок туфельки нервно постукивает по полу. Не надо быть телепатом, гадалкой, и оракулом, чтобы понять очевидное. Если у матушки такой вид, значит, мое свидание накрылось медным тазом. И да, хорошие дочери так не поступают, но... «Бежим!» — скомандовала я, хватая широкую ладонь Кристона и со всех ног припустила в противоположную сторону. «Адриана!» — возмутилась мама, и в ее голосе отчетливо прорезались... Нотки неодобрения. И словно специально ждали этого момента, музыканты в комнате соседки вновь ударили по струнам.